Отвлекшись от лога, заглянул на аукцион и заказал себе бутылку коньяка. Вынести его из комнаты нельзя, действие алкоголя за этими стенами тоже развеется, но вот в кабинете я могу как следует напиться. Рассматривая маслянисто выглядевшую янтарную жидкость, я снова уставился на экран. Если отбросить эмоции по поводу этой драной кошелки, жалкой неписи, посмевшей да. Так вот, если отбросить все это то что остается в итоге на север мне путь заказан мало того что там богиня будет убивать меня сразу же после появления так еще ведь сработает уязвимость к холоду буду дохнуть дохнуть и еще раз дохнуть уже сам по себе впрочем север может идти лесом там вообще холодно и неприятно забытые земли велики найду еще интересные места а вот то что это ощипанная курица, богиня. влепило мне проклятие, связанное с кланом. Это гораздо обиднее и неприятнее. Не зря же меня тотчас же из гильдии выкинули. Дружба дружбы, но когда из-за тебя у всех летят вниз сопротивления к самой актуальной сейчас стихии, вопрос даже не стоит. На Декса, или кто там меня исключил, я не сердился. Логичное действие же. Но обидное. Следующая строчка в логе вообще означала, что меня будут мочить все подряд, кто захочет прокачать сопротивление холоду. Черт. Конечно, всякую мелочь я прибью, но ведь в игре сидит не одна мелочь. Любой высокоуровневый игрок, получив возможность повысить себе защиту, воспользуется ей. Ну, может быть и не любой, но все равно. В этот момент у меня возникла шикарная мысль, и я, отставив коньяк, глупо хихикнул. Разберусь с характеристиками и провернем... Итак, вернемся к началу. Мне прилетела особенность Титан, да еще и третьего уровня. Что это? Особенность Титан. Третий. Каждый раз, убивая монстра ниже вас по уровню, вы имеете трехпроцентный шанс на то, что все монстры в радиусе 50 метров, которые меньше вас по уровню, умрут. Веселая штука. И, пожалуй, на пятисотом уровне это будет даже полезно. А на тысячном так вообще. Но прямо сейчас не знаю. На 150 уровне радиус действия этой особенности будет всего около трех метров. Годится только для рукопашной в толпе, по большому счету. Так не отвлекаемся. Особенность знакомой. Боги знают о вашем существовании. Вы уверены, что вы этого хотели? Ничего я не хотел, блин. Только корону. С болью в сердце я перечитал строчку, сообщающую, что убийца титанов достиг максимального значения. Вот умом понимаю, что даже прок 3% для такой штуки – это восхитительно. Но как бы было бы здорово, если бы он на этом не останавливался. Так, а что это такое? Особенность зло забытых земель. Вы – кровавый ужас воплоти. Вас боятся все монстры ниже вас на 10 и больше уровней. Вы не вызываете агрессию монстров выше уровня плюс-минус 10. Вы являетесь приоритетной целью для монстров сильнее вас на десять и больше уровней. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Пусть будет. На строчку, отображавшую заблокированное заклинание, я посмотрел с неприязнью. Лучше бы вовсе не показывали. Появившаяся строчка с уязвимостью вызывала еще один приступ легкого бадхерта Всегда подозревал, что боги, те еще сволочи. Особенности равны. также не произвела на меня впечатления. Особенности равны. Вы знаете, как противостоять богам. 5% к шансу игнорирования при воздействии божественной сущности. Спрашивается, когда еще на меня ополчатся боги? Да и если ополчатся, боюсь, не поможет. Осталось только одно. Я выделил новую характеристику. Характеристика харизма. Вы умеете убеждать, за вами могут пойти люди. влияет на возможность торговаться при покупке товаров у НПС, влияет на возможность торговаться при заключении договоров с НПС, влияет на возможность основать культ, стать жрецом одного из богов, стать проповедником. Опять же, одни сомнения. То, что можно будет с успехом торговаться, это, конечно, хорошо, заключать договоры тоже, но жрецом или проповедником я становиться не собираюсь. Так стоит ли с ней возиться? Пожалуй, нет. Ладно, пора раскидать накопившиеся очки характеристик и заняться делом. Некоторое время я задумчиво смотрел на свои параметры. Ловкости у меня уже порядочно. Особенно ночью. Но, наверное, чуть-чуть все же повысим. Пригодится. Удача и интеллект идут лесом, как и харизма. Зато сила... Сила теперь основной и единственный модификатор моего урона, а прокачиваться мне в ближайшем будущем точно придется. Я ж Нежданно-негаданно снова оказался в топе. И могу попробовать успеть в заветную сотню счастливчиков. Черт его знает, правда, каким образом. С другой стороны, почему черт его знает? Нужно поднимать себе урон, а потом идти мочить козлов. Все просто. В силу отправилось сразу сто двадцать очков. Вот, совсем другое дело. Что еще? Я с сомнением уставился на строчку с восприятием. По ночам я и так вроде бы неплохо вижу. Прокачивать, конечно, нужно, но без фанатизма. Гораздо важнее выживаемость. Без доспехов-то. Пару минут я любовался своими возросшими навыками, а затем спохватился и бросился к хранилищу. С душевным трепетом взял в руки браслет, защелкнул на запястье. Смертная тень, звездный вампир, 162 уровень. Урон 500-500, плюс 55 секунд. Здоровье 2500, мана 420. Броня 0. Сопротивление магии огня 14%. Сопротивление магии воздуха 3%. Сопротивление физическому урону 2%. Сопротивление магии холода 0. Заблокировано. Уязвимость к холоду 2 Сопротивление магии земли 3%. Характеристики. Сила 250. Восприятие 171. Ловкость 150 в скобках 312. выносливость 200, в скобках 250, интеллект 42, удача 40, харизма 11. Особенности. Невидимый. Первооткрыватель 6. Блок. Домовладелец 1. Основатель 1. Убийца титанов 3. Легионер 967. Ночное зрение. Акробат. Картограф. Звездочет. Вампир. Беззащитный. Кровопийца. Звездный. Друг монарха 1. Знакомый 5. Титан 3. Зло забытых земель. Равный. умение Кровавая аура. Стальные когти. Татуировки 1. Кровавый адепт 0. Полиглот 2. Гибель богов 1 к 100. Магия. Звездная. Звездопад 3. Звездный свет. Внеклассовая. Призрак летучей мыши. Кровавая. Смерти. Холода. Заблокирована. прохлада заблокирована. Навыки. Друг народа 27, ныряльщик 19, каратель 201, убийца 45, акробатика 5. Да и хрен с тобой, золотая рыбка! Счастливым голосом произнес я, адресуя слова ледяной богини. Все твои проклятия идут на три буквы, или на четыре, по желанию. Со смаком, защелкнув в витиеватую застежку, я нацепил на себя пояс. Тот выскользнул из креплений и шлепнулся на пол. «Не понял». Кожаная лента была поднята и снова обернута вокруг моей талии. Спустя секунду пояс опять разошелся и упал мне под ноги, а у меня в голове возникла страшная, ужасная догадка. «Кретин!» «Черт его знает, почему я посчитал, что пояс не относится к экипировке. Он, конечно же, к ней еще как относился». и виду этого совсем не собирался надеваться на вампира с особенностью беззащитной. Я злобно пнул угол дивана и, отбив ногу, почувствовал-таки себя в состоянии думать о чем-то дальше. Хрен с ним с поясом. обменяю или продам. Сейчас же самое первое, что нужно сделать, это привязку браслета к своему персонажу. Одно дело потерять на начальных уровнях копеечное снаряжение, совсем другое лишиться масштабирующей легендарки. Я залез на аукцион, перешел в раздел системных услуг. А потом снял браслет и положил его перед собой на стол. Смерил печальным взглядом. Наверное, 50 тысяч за привязку вещи такого уровня – это нормально. Но где их взять? Вспомнив провалявшиеся в инвентаре предметы, я достал их оттуда. Кусок серебристой древесины, коллекционная фигурка, завалявшиеся фрукты, самоучитель. Все это осталось валяться на столе, а мне пришлось отложить мысли о привязке в дальний ящик и написать старому дракону. Надеюсь, он где-то здесь, в долине. «Привет, есть офигенная тема, нужно поговорить». Потом на всякий случай я продублировал сообщение писцу и принялся ждать. «Все равно, пока что не знаю, чем заняться. Почитай учебник». К счастью, дракон ответил быстро. «Привет, рассказывай». «Надо поговорить вживую». Есть предложение, от которого вы не сможете отказаться. Я в долине. Жду, скоро портанусь. Ждать действительно пришлось совсем немного. Я успел прочитать и перевести всего один рассказ из самоучителя, когда система предупредила меня о том, что на пороге гости. Привет, проходите. Я пригласил в дом самого дракона и незнакомого мне игрока с ником Дежавю. Итак, вы, наверное, видели системные сообщения про меня? Собеседники кивнули, продолжая молчать. «Для меня это весьма неприятно, но это же игра, и такое проклятие дает возможность кому-нибудь очень хорошо поднять резисты против холода, например, до двух тысяч процентов, или трех, а потом пойти и навалять с леди». Старый дракон удовлетворенно кивнул, по-видимому, получив подтверждение своим мыслям. вполне логичная схема. Единственное, мне кажется, что лавочку быстро прикроют, поэтому я сразу взял с собой нашего ледяного мага, ему это нужно больше всех. Начнем? Стоп! Поднял я ладони. Все это, конечно, здорово, но помнится, у нас уже было джентльменское соглашение по поводу вещичек великого змея, и так пока что ничего из этого не получилось. Так не выросла это тварь еще? Пожал плечами дракон. Мы ее караулим, чтобы какой-нибудь идиот не прибил. Ей до нормального уровня еще недели две надо. Но ты прав. Давай составим договор. Я от лица клана обязуюсь выдать тебе одну из вещей с сета великого змея в счет прошлых договоренностей. Которую можно надеть на мой класс, поправил я, вспоминая пояс. Хорошо. Что ты хочешь за прокачку нашего мага до рубежа в три тысячи? «Еще одну вещь из сета и пятьдесят тысяч золотом», — невинно произнес я. Собеседники разом скривились. «Тень. А ключи отказаны тебе не выдать?» «А вы не думали, что тут кое-кто вообще-то умирать будет?» — обиделся я. «Это, между прочим, больно. С вашей же стороны никакого напряга, только дикий рост характеристик, после чего можно идти и убивать всех ледяных монстров одной левой. Все равно это слишком много». Начал было дракон, но тут дежавю внезапно его перебил. «Шеф, я заплачу полтинник. Он прав, это очень крутая возможность, практически чит. И такого шанса больше может не быть. Ладно. Было видно, что главу клана душит безжалостная зеленая жаба. Пятьдесят тысяч и еще одна вещь из сета. Все? Подходящая мне вещь, поправил я. Теперь все. Ладно». Договор появился у меня перед носом, я его принял и поднялся из кресла. «Ну что, идем? Нужно будет делать все очень быстро». Следующие три часа превратились для меня в одну сплошную пытку. Я возрождался, стремглав, несся на улицу, получал удар холодом от мага и валился дохлой тушкой, чтобы через десять секунд воскреснуть в кабинете. «Вы умерли сто раз, не нанеся при этом ни одного очка повреждения сопернику». Вы получили особенность «Жертва». Вы получаете на 5% больше урона от любых источников. В следующий раз я вывалился на улицу, ругаясь настолько и злобно, что маг остановил уже готовое заклинание. Пришлось объяснить, в чем дело. «Ну, укуси меня или царапни!» Пожал плечами дежавю, после чего мои забеги продолжились. 237 раз я сдох от рук проклятого мага. «Договор договором, но когда одна и та же сволочь раз за разом тебя убивает, доставляя вполне себе реальную боль, пусть даже порезанную на 70%, ты начинаешь ненавидеть эту сволочь. Лютой ненавистью». «Все, тень, больше не нужно», — подняла руку маг, когда я в очередной раз выскочил из дома. «Держи». Система сообщила мне, что на счет упало 50 тысяч золотых. «Из клана есть еще желающие». Тем временем продолжил дежавю. Ты как? Насчет платы не обидим, это реально самая жесткая прокачка, что я здесь видел. Внимание, божественное сообщение. Любой игрок, убивший игрока смертной тень, получает плюс 10% к сопротивлению стихии холода. Задание повторяемое повторяется 10 раз для каждого игрока. На время задания невозможно получить прибавку к навыку убийца за счет игрока смертная тень. Спохватились таки. Мак тоже получил уведомление. «Жаль, всем бы была польза. А так, думаю, тебе это нафиг не нужно». «Это уж точно». Мне не верилось, что череда смертей закончилась. «Ладно, друг, давай». Он протянул мне руку, которую я автоматически пожал, а затем ушел. После его ухода я несколько суматошным взглядом обвел окрестности, вернулся в кабинет, шлепнулся на любимый диван и сделал-таки привязку браслета к своей особе. Продать больше не смогу, но и украсть его у меня никто не украдет. Все, домой, в Реал. Выбравшись из капсулы, я некоторое время просто сидел рядом с ней на полу. С организмом что-то было не так. По телу ходили волны боли, на коже проступала сеточка лопнувших сосудов, в глазах двоилась. С трудом поднявшись и дойдя до зеркала, я узрел красноглазую физиономию. В прямом смысле красноглазую. Белки глаз представляли из себя сплошную кровь из лопнувших сосудов. Нафиг, нафиг! Вернувшись к телефону, я принялся искать номер медицинской службы роботека. Нашел, набрал и задумался. Что сделают эти перестраховщики? Засунут меня на реабилитацию? Однозначно. А хочу ли я туда? Боль уже начала уходить. Синяки и красные глаза тоже пройдут. Главное, старушек в подъезде не встретить, чтобы потом по статье за непредумышленное убийство не пойти. А то ведь решат, что дьявол спустился таки на землю, и все. «Медицинская поддержка, роботек? Слушаю вас!» Раздался в ухе приятный женский голос. «Здравствуйте! На связи клиент номер...» «Денис Сергеевич, вы у нас в базе!» Мило прощепетала девушка на том конце линии. «Чем мы можем вам помочь?» О, замечательно. Мне нужна консультация. Дело в том, что я умер в игре достаточно большое количество раз подряд и при выходе почувствовал некий дискомфорт. Хотелось бы узнать, это нормально? И не опасно ли? Компания очень сожалеет. Голос в трубке наполнился сочувствием. С вами произошел классический случай, который мы называем синдромом обратного переноса. Явление достаточно хорошо изучено и не представляет из себя серьезной опасности. Сколько раз вы умерли? Ну, раз двадцать точно. Тогда все действительно соответствует классическому случаю, обрадовалась девушка. Вам необходимо поспать и желательно воздержаться от виртуальности хотя бы сутки. В этом случае последствия окажутся незамечены организмом. Спасибо большое. «Но вы меня немного напугали, а что если придется попасть в ситуацию, когда единственный выход – это очень длинная череда смертей?» «О, не беспокойтесь!» – засмеялась собеседница. «Компания специально следит за тем, чтобы таких ситуаций не возникало, поэтому любая случайность, которая приведет к цепочке смертей, обязательно будет исправлена». «Еще раз спасибо!» – поблагодарил я и положил трубку. Получается, прекратила мое веселье действительно компания. Скорее всего, проследила за тем, чтобы я и договор исполнил, и новый заключить не успел. Полная корректность, молодцы. Что ж, если говорят отдохнуть, отдохнем. Не сутки, конечно, но ведь и я не 20 раз умер. Хе-хе. Взяв с собой экран, я завалился в кровать. Пора было в очередной раз посмотреть, чем живет игровой мир. Игровой мир праздновал роспуск клана, проигравшего войну гоблинам. Читая сообщение я поражался тому, насколько запутанной получилась история. Основать город – это огромные вложения, которые в настоящий момент канули в лету, испарились. Разумеется, все семь основателей клана, конкретно так скинувшиеся на благое дело, оказались у разбитого корыта. Точнее, у корыта оказались шестеро, а седьмой – оказавшийся чрезвычайно ушлым типом, забрался в клановую сокровищницу и вынес оттуда все под тут же выставив вещи на анонимный аукцион. Кто это сделал, выяснить не удалось до сих пор. Все семеро обладали равными правами. Признаваться тоже никто не спешил, предпочитая чистосердечному признанию разборки на форуме и в реале. Двое из отцов-основателей уже лежали в больницах с переломами и сотрясениями. Еще двое где-то прятались, исправно понося остальных на форуме и им грозя полиции. Трое оставшихся, не прекращая косо смотреть друг на друга, искали вторую парочку и усиливали нажим на первую. Полиция завела несколько дел. Администрация открестилась от всего, заявив, что игровые правила нарушены не были, игровые договоры нарушены не были, поэтому предоставлять какую-либо информацию она не будет без решения суда. Полиция же, подумав как следует, дело о краже закрыла в связи с отсутствием состава преступления, оставив лишь дела о причинении вреда здоровью. Народ на форуме разделился на семь фракций и с жаром отстаивал каждый своего претендента на звание «вора года» в забытых землях. Остальные соклановцы, попытавшиеся добиться возвращения находившихся в казне вещей и денег, были ультимативно выкинуты из гильдии в игре, и посланы по различным маршрутам на форуме. После чего тоже активно включились в дискуссию, отстаивая ту точку зрения, согласно которой лицами пассивно-нетрадиционной ориентации являлись сразу все семеро отцов-основателей. Праздношатающийся по форуму народ встретил эту версию с заметным одобрением, попутно намекая на то, что построить целый город для гоблинов это удел даже необычных игровых раков, а самых, что ни на есть презренных донных крабов. Моим похождениям было уделено на порядке меньше времени. Разве что какой-то наивный нуб создал тему с вопросом, где же найти эту смертную тень, чтобы по-быстрому прокачать резисты. Ему скинули ссылку на рейтинг, в котором я оказался на 203 месте, пожелали удачи и посоветовали обязательно включать запись видео перед прокачкой сопротивлений. Я не удержался и написал, «Смертная тень следит за тобой, малыш. Я сам тебя найду». После чего отправился смотреть новости про Черного Властелина. Рейд все-таки двинулся в путь. В количестве почти пяти тысяч игроков. Число впечатляло. Такая армия была способна покорить не самое маленькое здешнее королевство. Боюсь, Властелин долго не продержится. Максимум неделю, которая потребуется в основной массе игроков на переход. Может ломануться вместе с ними? Веселье, грабеж темной цитадели. Тут я вспомнил про то, что меня самого могут воспринять в качестве лакомого кусочка и опечалился, высказав несколько непечатных слов в адрес богини. Куда мне идти-то завтра, когда я снова появлюсь в игре? Выбор, на удивление, был не очень-то и велик. Портальная сеть неплохо покрывала весь центр континента, Но чем дальше к диким и интересным окраинам, тем больше предлагалось пройти ножками. Или пролететь на питомце. Блин. Я открыл аукцион и принялся рассматривать длинные строчки нулей напротив каждой легендарной животины. Да что же такое? Аукцион снова был закрыт, а я принялся рыскать по форуму. Везде рейды, походы, попытки основания новых городов и еще демоны, которые взялись укрепляться в центре пустыни. Можно, в принципе, направиться туда и попробовать обломать рога непрошенным гостям. Пока все высокоуровневые игроки лезут на темную цитадель, можно будет неплохо прорядить поголовье демонов и поднять уровни. Я бы сказал, очень заманчиво. Тут мне пришла в голову другая мысль. Можно ведь взять и наняться на службу в ту самую цитадель. Думаю, такой тип, как я, будет принят там с некой долей благосклонности. Вполне себе может получиться, думаю. Но вот зачем это делать, другой вопрос. Прихлопнут властелина, меня заодно с ним. И где же в итоге профит, спрашивается? Значит, все-таки демоны. Или развалины мертвого королевства. Я добрался до темы, в которой отряд исследователей описывал открытые земли южнее занятого гоблинами города. Устилающий землю пепел, вьющийся над мертвыми городами тучи, развалины нежить. Как будто для меня сделано. Вот только мне для восполнения жизни кровь требуется. У скелетов ее точно нет, а вот у демонов... В конце концов, я подбросил монетку. Орел, демоны, решка, скелеты. Ну а если встанет на ребро, тогда идем на службу к силам зла. Выпал орел, и судьба несчастных иммигрантов оказалась решена. Я был рад такому выбору. Изначально мне больше всего хотелось отправиться именно в пустыню. Так что да здравствует кач, суровый и беспощадный. Трупы демонов, устилающие пески от горизонта до горизонта, реки крови, печальный стон тысяч захватчиков, умирающих в чужой стране. Но сначала все же сон в уютной кроватке под теплым одеялком. На следующий вечер белки глаз у меня уже были не столь красными, а вот синяки на коже расплылись и радовали всеми оттенками радуги. Я даже не удержался и, сняв одежду, рассмотрел себя в зеркале целиком. Брррр. Как будто некий доморощенный Франкенштейн снова взялся за старое и сотворил нового монстра. Только шрамов, зашитых суровой ниткой, не хватает. Появившись в кабинете, я не стал там задерживаться и сразу же вышел на улицу. Мне, получается, нужно телепортироваться в Аделей, ближайший к пустыне людской городок. Где-то там начинали игру друзья. Чертова знает, правда, где они сейчас. Давно мы не общались, однако. Взглянув на улицу и посмотрев в сторону быстро заходящего солнца, я направился к телепорту. Посмотрю хоть заодно, что они там сделали, из-за чего он перестал приносить прибыль. Эх, мне оставалось только печально вздохнуть. Я бы тоже свой портал даже не заметил теперь. Рядом с когда-то принадлежавшей мне гостиницей виднелось красивое мраморное возвышение, над которым в круге невысоких колонн мерцало и переливалось голубое свечение. Мой же портальный камень лежал в стороне, среди травы, печальный и незаметный. «Продать бы тебе как-нибудь», — попинал я носком сапога каменный кругляш. Увы, после активации это было невозможно в принципе. «Это же он!» Раздался от второго портала неверящий счастливый вопль. Я обернулся. Ну, так и есть. Очередное поколение идиотов. Стоят группой в двадцать физиономий и смотрят на меня так, как будто я им что-то должен. «И чё?» Поинтересовался я в ответ, включив фауру и направляясь к порталу. Появившиеся игроки слегка заволновались. «Чё надо, крабы Поинтересовался я, подходя вплотную. «Да мы это!» Еще не прошедший первое перерождение игрок стушевался, рассматривая надпись у меня над головой. «Понятно. Там ведь написано не только то, что перед ним смертная тень, за шкуру которого дают плюс к сопротивлениям, но и то, что этот тень 162 уровня, что намекает на обретение неиллюзорных проблем при столкновении». «У меня здоровье падает», – раздался удивленный голос. Я улыбнулся и показал клыки. Надо было тогда не тупить, а купить трансформирующее заклинание. Сейчас бы еще страшнее стало. Следующий момент, мелкота бросилась в разные стороны, спасая свои задницы, а я не спеша пошел обратно к своему порталу. На душе было как-то неприятно. Нубов погонял, молодец. Но ведь не одни нубы на тебя теперь охотиться будут. Перед глазами появилось меню телепорта. Я выбрал Аделей, согласился с платой в 30 золотых и нажал.